Глава восьмая. Не надоело пялиться? Устав видеть над собой рожу незнакомого мужика, огрызнулась. Прости, наслышано тебе. Хотелось разглядеть как следует. Я не чёртов экспонат. Убивай, пытай, делай уже, что хотел, и закончим с этим. Устала отозвалась, сканируя взглядом похитителя. Мужчина был крупным, и казалось, что он состоит из сплошных мышц. От него так и веяло силой, властью и легким оттенком ненависти. Его униформа, видимо, была шита на заказ. Так как уместить эту копию Гора в одежду простых смертных было бы невозможно. Тёмные короткие волосы, жетоны на груди, как у военных в кино, взгляд острый и холодный, и от чего-то цепляющий, а не отталкивающий. Я лежала в маленьком стеклянном гробу прямо напротив неизвестного. Ты правда сильна. Хотел бы я себе такую дочь, но у меня сын. Хмыкнув, облокотился на колени и подпер кулаком подбородок. Не веришь в то, что он станет сильным? Уже стал, но, боюсь, он неправильно ее использует. Мне знаком этот страх. Айскель особенная, и я боюсь представить, что ее ждет. Как она совладает силой, с которой родилась? «Справится ли?» «Я тоже волнуюсь о дочери и сыне. Надеюсь, наши дети будут куда лучше нас». Отозвалась Пайорзов, так как спина ныла от лежания на твердой поверхности. «У тебя двое?» Удивленно спросил. «Да». Дочке полгода, а сын еще не родился. Поняв, что прозвучало, как-то не очень, пояснила. «Я думаю, что у меня сын. Пока рано для подтверждения. Ты беременна?» Огромная махина поднялась на ноги и нависла надо мной. «Да». Глухо отозвалась. «Будет пытать с большим удовольствием. Попытается отдать малыша ученым, а пока будет изучать меня. Хотя что-то наша душевная беседа не похожа на прелюдию к пыткам». Темные кария глаза смотрели на меня пару секунд, а затем раздался писк. Прозрачная крышка надо мной поднялась, и я приподняла бровь в удивлении. «Прости, я не знал. Иначе бы встретился с тобой как-то иначе. Садись на сиденье». Не понимая, что происходит, не стала терять время и ждать, пока он передумает. Села, а затем встала и немного отошла от гроба, обхватив себя руками за плечи. «Ты странный похититель!» Всё же поделилась мыслями, осматрив место, где мы находились. Похоже на огромный кузов машины, ряд сидений, гроб и всего одна лампа над головой. «Я лишь пытался выманить твоего мужа. Он отказывался идти на контакт, и я не придумал ничего лучше чем выкрасть то, что ему дороже всего. Я горько усмехнулась. «Мне кажется, что ты ошибся. Он выслал меня и бросил. Снова. Я... Самое дорогое, что у меня есть и всегда будет». Раздался голос Сэма, и я дернулась от испуга. «Ты в порядке?» Он приближался из дальнего темного угла и становился все отчетливее. Да. Выдохнула, не понимая, это симуляция или реальность. Тогда я тебя слушаю. Встав рядом и приобняв меня, шумно втянул воздух во время того, как целовал меня в макушку. Прости, я оконченный идиот. Прошептал и прижал меня еще сильнее. Мозг отключился, а сердце забилось как прежде. Бросившись на грудь Сэма, крепко обняла, вызвав его легкое недовольство не лучшим моментом, но было плевать. Я думала, он правда бросил меня, разлюбил, отказался, а он... Ты правда идиот. Еще раз попытаешься оставить меня, нас. Я убью тебя, Сэм. Буду плакать, горевать, ненавидеть себя, но прикончу. Подняла руки и изобразила то, как душу его. Смешок за спиной и улыбка любимого мужчины по которой я уже так соскучилась, заставили меня слегка остыть. «Выйдем на свежий воздух и побеседуем», предложил мужчина, распахнув дверцу, а затем спрыгнув на землю. Мы с самым переглянулись и последовали за странным человеком. «Здравствуй, Питер!» Раздался голос Дюрея, и я выглянула из-за спины мужа. «Ты как здесь?» Удивленно отозвался мужчина-скала и направился к моему другу. «Что с тобой? Кто это сделал? Душевник?» Моё сердце замерло. Я вспомнила рассказ Дюрая о безжалостном друге с другого материка и ощутила, как по коже пробежала дружь. Меня похитил глава другого мира, где душевники носят ошейники и живут в клетках, сражаются на ринге ради забавы. Но со мной он был мил. Что за черт? Нет, со мной это сделал Томас отозвался Дюрой и, моргнув, сменил карий цвет глаз на синий, заставив Питера сделать шаг назад. «Ты...» «Да, я душевник, но временно был и обычным человеком. Долгая история. Зачем ты выкрал ее? «Смелости Дюрой не занимать. Даже мне не по себе от Питера» а он даже не дрогнул, признавшись своему другу в том, что обманывал его столько лет. «Это та Адена, о которой ты говорил?» Тихо спросил. «Да». «Прости, друг, я не знал, что это та самая. Я пришел с миром». Питер обернулся на Сэма. «Мои люди готовы и выступят на вашей стороне. Но это будет разовое перемирие. Мне необходимо избавиться от Тома, как и вам. Через десять минут они будут на месте. И если ты дашь добро, мы выступим вместе». «Что? Десять минут? На город напали?» Отпрянула от Сэма. «Да». Не сводя взгляда с Питера, отозвался. «А какого чёрта ты здесь?» Воскликнула, вспомнив кучу детей и ужаснувшись от того, что с ними будет делать Томас, если победит. «Я спасал свой мир. Теперь можно заняться и другим. Что ты хочешь взамен?» Поинтересовался у Питера, а я начала осматривать пустырь под ночным небом. Где-то здесь прячется злобная тварь, которой я поотправила личика. Я допустил ошибку. Выдавил из себя, поморщившись будто от боли. Полюбил врага, а затем предал, вместо того, чтобы спасти. Мне нужна помощь. Необходимо спасти женщину. Она из ваших, и мне необходимо вернуть ее живой. Вот оно что. Человек, ненавидящий душевников, полюбил одну из них. Мы поможем. Но почему ты сам это не сделаешь? Поинтересовалась. Это отличное начало для зарождения хоть какого-то зачатка мира, о котором мечтал Дюрей и не только. Я не могу. Знаю, что она у Тома в лаборатории, но где она мне неизвестна. А ты была в одной из них и можешь дать информацию, которая поможет отыскать ту, в которой он скрывается сейчас. Черт! «Телефон!» Воскликнула, напугав мужчин рядом. Питер протянул мне свой, и я сразу набрала гора. Чёртовы гудки нервировали меня, но быстро прекратились. «Да!» «Гор — это я. Мне срочно нужна Фрея!» Повисла тишина. Затем шорох, крик, снова шорох. «Адена? Я немного занята и прямо сейчас пытаюсь пробраться в нужное место!» Отозвалась Фрея, и я улыбнулась. Я соскучилась. Послышался смешок. «Это взаимно и очень мило. Ну давай к делу!» Нужно найти и вытащить одного человека. Возможно, не только ее. Слушай внимательно. Ты умеешь, я знаю. Протянула телефон Питеру. Опиши свою неошибку. Заглянув в глаза напротив, уловила трещину в скале. Его кадык дернулся, а кулак сжался до хруста костяшек. Пока Питер говорил с Фрей, я вновь заозиралась по сторонам. «В чём дело?» Тихо спросил Сэм. «Тут пиявка, и она хочет убить меня». Доверительно прошептала ему. Сам усмехнулся и погладил меня по спине успокаивая. Ты можешь устранить ее в мгновенье, Ока. Нет, она чертовски страшная. Боюсь, что от испуга могу промедлить. Что... Я обернулась на крик и увидела мчащуюся на меня Сабину. Ее изуродованный рот и безумный взгляд до усрачки напугал меня и я впервые спряталась за кого-то, издав писк. Раздался оглушительный выстрел, а следом взрыв смеха. Спина Сэма сотрясалась от хохота. Дюрый и Питер смеялись в открытую. Я насупилась, и с гордо поднятой головой вышла из укрытия. «Я бы и сама справилась!» Заверила всех. Черт, она и правда ужасна!» Отозвался Дёрой, поближе подъехав к трупу. «Какая внутри, такая и снаружи!» Отозвалась, оценив метки выстрел Питера. «Прямо в лоб!» «Как она оказалась у вас?» Том вышвырнул ее как ненужный хлам, а я подобрал, чтобы вытянуть информацию. Отозвался Питер. «Понятно, никому ненужный хлам. Кто бы сомневался?» «Надо спешить. Мы должны быть там со всеми». Взглянула на Сэма. «Я перенесу нас» подойдя ко мне и махнув дюры, посмотрел на Питера. «Если это подстава, и вы нападете, Начал, но Питер остановил его. «Нет, я играю в открытую, не считая этого случая, личного». «Хорошо, ты с нами». «Нет, мы своим ходом». Мои люди и так немного напряжены. Близкое соседство с вашим видом им не впервой, а вот сражаться и перемещаться. Понял. До встречи в городе. Тьма стала окутывать нас, и я была ей чертовски рада. Прижавшись к Сэму так сильно, как могла, закрыла глаза и копнула в самые недра души. Туда, где бушевал гнев, который только и ждал момента, чтобы обрушить всю накопившуюся за годы силу на врагов.